Глава четвёртая. Я уже даже улеглась в постель, но потом вспомнила кое о чем. Опять сползла с кровати под недовольное ворчание задремавшей уже заразы. Накинув халат, я высунулась в окошко, выходящее на улицу и крыльцо. Увидеть орков, если они сами этого не желают, невозможно. Но они ведь меня караулят. Значит, где-то в кустах или в тени дома притаился один из следопытов. Я пыталась взглядом отыскать сама, разумеется, не преуспела и тогда негромко окликнула: "Эй, есть кто? Кто сегодня дежурит?" Есть вождь. Чуть ли не на моих глазах из ниоткуда материализовался, но на самом деле просто выскользнул из густой тени один из моих зеленокожих подопечных. Не вижу лица, это кто? прищурилась я. Базиток, вождь. Добрый вечер, Базиток. «Нет ли известий о Реатиланце? Не возвращался?» «Нет, вождь, не возвращался». «Хм, и никаких других новостей?» «Мать его прилетала. Но ты вождь сама знаешь. Она у тебя гостела. А его отец или брат?» «Нет, не появлялись». «Ясно. У вас всё нормально? Я закрутилась совсем, а вы тоже что-то притихли и пропали». «Ты занята, вождь». Усмехнулся орк. Город гудит. Про дракона все узнали. Твоя репутация, вождь, взлетела до небес. Фея, окрузившая дракона. Такого ещё не бывало на людской памяти. У меня вырвался смешок. Да уж. Ещё кто кого окрутил и заморочил. И тут я осознала фразу. На людской памяти, повторила я её, а на памяти других народов, случалось в иные времена. Духи предков говорят, что сила у обоих тогда возрастёт. Духи довольны. У нас хороший вождь. Сильный. Только своенравный очень. Что ещё говорят духи? Поджала я губы. Потому что совершенно не понимала, по-настоящему ли орки говорят с этими духами предков или ему как-то передаёт весточки шаман. Велено ждать и беречь вождь. Орк, не скрываясь, улыбнулся во всю пасть. продемонстрировав внушительный набор зубов и клыков. Спорить я с ними уже давно перестала. Бесполезно ведь. Но решила сообщить о том, что со мной связался Эдгар. Рассказала о записках, которыми он меня уже сутки закидывает. Так что этот авантюрист снова во что-то вляпался. Хочет, чтобы я ему помогла. Вы что думаете об этом? Орк призадумался, потом выдал. «Нет, вождь, не вмешивайся пока». Мы спросим духов предков, они укажут вектор пути. Да я и сама не планировала. Ириата Ланс настрого запретила. Просто думала, вдруг это вам важно. Ведь именно с Эдгара вся эта история началась. Он камешек, вызвавший лавину. Лавина — это ты и вождь. Вот уж спасибо. Ладно, я пошла спать. Ах, да. Волшебной палочкой я обновила ему вид и фактуру костюма. и передая остальным, чтобы не забывали появляться для дозы волшебства. С этой круговертью едва не запустила приличный облик своих пятерых подопечных. А мне ведь нужно, чтобы они не пугали приличных граждан Бериуса и выглядели достойно. Вот и облагораживала их наряды своими фейскими чарами. Перед тем, как лечь спать, написала всю же Ирдену, а то его нет и нет, и новостей никаких. Всё равно, пока не спится, покончу уж сразу со всей корреспонденцией. Прилетала твоя мать, оторвала дверной колокольчик, чуть не сожгла мне кухню, выпила почти весь самогон. Улетела знакомиться с моей семьёй, будет свадьба. Не отвертеться. Прости, но я недостаточно храбрый, чтобы спорить с драконицей. Про наш уговор я ей не рассказывала. Она уверена, что всё по-настоящему. «Твой брат опять устроил что-то мутное, забрасывает меня вестниками, просит помощи. Подписывается мужем. Он муж или ты? Клара?» Ответ прилетел буквально через три минуты. Торопливо накорябанный грифельным карандашом на грязном клочке бумаги, оторванном от газеты. «Мою мать!» — сильно запугала. «Прости. Она такая. Что натворил Эдгар?» «Мне не писал. Муж я. Я муж. Поняла?» «Ты моя жена!» «Ирден!» Я хмыкнула. «Вот пусть сам решает всё со своим близнецом!» Я мстительно сложила в стопочку все послания Эдгара, включая последнее, и завернула в свой вестник, в котором написала. «Я уже запуталась, кто из вас мой муж. Эдгар уверяет, что он. Разбирайтесь сами. Клариса. Примечание. Я вообще уже не уверена, что замужем. Но ты хотя бы помнишь, как меня зовут?» Ответа не было минут десять, но я честно решила дождаться, пока Ирдена знакомится с шедеврами эпистолярного жанра от своего младшего брата. Ответ порадовал и насмешил. Правда, написан он был на ещё более грязной бумажке и тоже оторванный от края газеты. «Уши оторву по ганцу, Кларис и Терезия Монг, ты моя жена, ясно? Не его. Ничего не предпринимай». «Вернусь уже завтра, бесит засранец. Скучаю по вам, девчонки. Целую обеих. Муж». Подпись была написана прописными буквами и трижды обведена, чтобы пожирнее линии были. «Ты его смеёшься?» зевнула зараза. «Драконы меня поделить не могут. Оба заявляют, что они мужья. Ирден пишет, что скучает. Я зачитала ей последний вестник. «Халлосимус». Расплылась в жуткой улыбочке нечисть. «Иди спать. Пусть для конь сам своего брата воспитывает». Хороший муж явился не завтра, а глубокой ночью. Причём явление оформил в своём стиле. Долевитировал до окна спальни и постучал. Ну а я с просонья отреагировала тоже в своём стиле. Не открывая глаз, ткнула в сторону окна волшебной палочкой. Не специально, клянусь. Но спала я после вчерашней нервотрёпки крепко, и когда вскинулась от стука, разбудившего меня, то действовала на рефлексах. За окном что-то снова грохнуло, но я уже осознала происходящее, вскочила с постели и подбежала посмотреть, кого убила. «Ты меня всё же когда-нибудь прихлопнешь так», укоризненно произнёс Ирден, выдвигаясь сбоку. «Привет, жена». «Не прихлопну, ты ведь не муха. Успела я ответить, прежде чем до меня дошло. Этот прохиндей, наученный в прошлый раз, постучался и сразу спрятался сбоку от окна. А что тогда упало? Я высунулась и посмотрела вниз. Там лежала дорожная сумка. Ага, то есть я всё-таки не промахнулась? Нет, рассмеялся дракон. Ты удивительно меткая для девушки. Пустишь домой. Я вернулся. Хмыкнув, я отступила в сторону и позволила мужчине переместиться в воздухе и вскарабкаться на подоконник. Пока он переползал в мою спальню, я магия подняла его вещи, подтянула левитация вверх и тоже втянула в комнату. — Девчонки, как я рад вас видеть! — заявил довольный драконище, сгрёб меня в охапку и чмокнул в макушку. А я задержала дыхание, потому что был Ирден грязный, пыльный, потный и вонючий. И несла от него не только им самим, но ещё лошадьми, костром и болотом. «Привет, даконамус!» — зевая, ответила с кровати зараза. Потом я услышала шелест и шмяк. Шмяк донёсся откуда-то сверху. Ирден крякнул, ослабил хватку, и мне удалось отступить на шаг. Я подняла глаза и прыснула от смеха. Горгулья перелетела к нам, но так как у мужчины руки были заняты, она, недолго думая, плюхнулась ему сзади на плечи, а крыльями обняла голову. Картина вышла воистину эпичная. «Зараза, задушишь!» Просипел Ирден и погладил её, куда дотянулся. «Не, я ласковая и лёгенькая. Я зимаенькая, но пухленькая». Вмешалась я. «Спускайся, дорогая, а то и правда гостя за душем, От радости», — добавила с иронией. С неохотой выполнив просьбу, горгулья выпустила голову Ирдена, но на плечах осталось сидеть. «Я не гость», — продемонстрировал нам радостную улыбку Ирден. «Я муж. Вернулся домой после долгого пути. Голодный, холодный, несчастный. Чуть-чуть. Но вообще счастливый. Ведь я рядом с вами». Но попыталась я намекнуть, что он вернулся не домой. Всю ночь не спал. Быстрее завершал дела. Сделал доклад. Сорвался и, не дожидаясь, свою команду рванул где верхом, где на крыльях. А где порталами, к тебе, жена? Да я спешил, успел. Девочки, мне очень нужно помыться. Я немного провалился в болото, неудачно выстроил портал. Но ты... Зараза, ты поможешь мне распаковать багаж. Там и для вас кое-что есть. Можешь полностью все вещи вытащить и найти всё там. Дело. Горгулья тут же рванула к дорожной сумке, освобождая дракона, и тот подмигнул мне. Ягодка, организуешь мне что-нибудь по-быстрому перекусить? Сильно потратился, так спешил. Боялся, как бы вы не поддались на происки Эдгара. Он кому угодно голову заморочит. На редкость убедительный паршивец, причём с самого раннего детства. Да, организую. Со вздохом смирилась я, проигнорировав часть про Эдгара. Спасибо. Драконище, невзирая на моё вялое сопротивление, подтянул меня к себе, снова сгрёб в охапку и постоял пару секунд, вдыхая запах моих волос. Потом отпустил и довольно сообщил. Хорошо. Я отскочила подальше на всякий случай. а то как-то мне не очень понравилась хватательная тискательная тенденция. И схватила халат, только сейчас осознав, что я в коротенькой ночной сорочке, потому что с просуньей не оделась. Мучительно покраснев, я быстро укуталась, выскочила за дверь и пошла вниз накрывать на стол. Пока Ирден будет мыться, успею достать еду и успокоиться. Поставив на стол готовые блюда, которые с недавних пор покупаю в большом количестве и храню в стазисе, Положила приборы и села ждать. Вскипел чайник. Прошло достаточно времени, чтобы успеть помыться, переодеться и спуститься, но Ердена всё не было и не было. Он там утонул, что ли? Пробурчала я, потеряв терпение, и пошла наверх. В гостевой комнате, которую в прошлые разы занимал дракон, его не оказалось. В ванной комнате тоже. Не поняла. Я вошла в свою спальню, собираясь спросить у заразы, куда делся дракон. Я обнаружила его спящим в своей кровати, голым, голозадом точнее. Этот бесстыжий тип улегся на мою постель, развалился там, подгреб под себя одеяло, закинув ногу. А подушку обнял, уткнулся носом и сладко спал. «Это-то что-то такое?» Я от возмущения аж заикаться начала, нашла взглядом горгулью. Та сидела возле кучи вещей, которые выгребла из сумки дракона-мужа. Там всё вперемешку было. И совсем грязные вещи, и просто ношеные, и какие-то бумаги, и походный котелок с металлической же походной посудой. И фляга с закопчённым дном. В костре её подогревали, что ли? «Я не виновата, развела лапками зараза. «Он сам. Помылься, вильнулься, зядись, да потом блик, и всё. Усталь, наверное». А я? Как-то обиженно получился у меня вопрос. Это же моя кровать. Мне-то куда? Вместе. Места много. Задумчиво посмотрела на двуспальную кровать горгулья Я недовольно фыркнула, давая понять, что думаю об этом аморальном предложении. Мы же не по-настоящему женаты. Смотри, это менее подарок. Отвлекла меня от возмущённых размышлений нечесть. Она подтолкнула лапками вперёд свёрток. Я присела рядом на корточки, и тогда она развернула бумагу. Там оказался большой ажурный платок из пуха горных козочек. Такие вяжут только жители горных селений, а пух собирают, вычесывая вручную маленьких ещё козлят, до того, как их шерсть станет грубой. Чем хороши такие вещи? В них не жарко в жару и не холодно в холод. Их даже зачаровывать не нужно. Просто особенность пуха этого вида коз. Я потрогала мягчайшее лёгкое полотно, погладила и пропустила между пальцев. Нежность необычайная. Стёб бы мне нягoньк было. Улыбнулась во все клыки горгулья. Постелись мне. Конечно, куда? В креслите, да? Или придумаешь мне потом кроватку? А то тебе Отклевайся, Калей. Мини, любопытно ведь. Зараза протянула мне второй бумажный свёрток. Он был перевязан бечевкой, и воспитанная нечисть дождалась меня, не стала вскрывать. Я оглянулась на спящего дракона. А потом всё же села на пол удобнее и зашлестила обёрткой. Мне тоже досталось вещица из козьего пуха. Но не платок, а нечто среднее между манто и халатом с широкими рукавами. Такую вещь можно надеть и поверх повседневных вещей и накинуть к вечернему платью. И выглядеть будет одинаково уместно и роскошно». Я встряхнула ажурную белую вещичку. «Красиво. Очень». Помелись калея, Нетерпеливо перебирая лапками, велела зараза. «Пойдём», — встала я на ноги. «Кудя», — удивилась нечисть. «Племелись, калея, Меня ведь надо увидеть!» Она даже голос чуть-чуть повысила от нетерпения. До этого-то мы с ней общались едва слышным шёпотом, чтобы не мешать Ердену. «Я не одета», — приложив палец к губам, тихонечко шепнула я, взглянув на нечисть сукаризной. «Да он спит!» — отмахнулась она тоже, сразу же снизив громкость. Усталость для кона мост!» Я помедлила, постояв с подарком в руках, глядя на мужчину. Дыхание ровное, ресницы не дрожат, не шевелится, вроде спит крепко. Ну ладно. Скинув халат и оставшись снова только в короткой шёлковой ночной сорочке, я облачилась в подарок и подошла к зеркалу. Прелесть невероятнейшая. Тончайшее ажурное полотно из пуховой нити, невесомое, но при этом обволакивающее своей уютной мягкостью. Одёжка, название которой я не могла правильно подобрать, не имела пояса. Носить эту ни то мантию, ни ту накидку, ни то халат предполагалось либо вот так, нараспашку, либо же подобрав ремень или пояс в тон тому платью, на которое она будет надеваться. Я потёрла щеку и о плечо и улыбнулась. Всё же вкус у Ирдена безупречный. И он определённо умеет подбирать подарки. Мне безумно нравятся те вещички, что он мне дарит. И каждый раз это не что-то баснословно дорогое, нет. Но невероятно милое, изящное и очень такое... Моё. На мой характер и душу. Надо и ему что-то подарить, что ли. А то как-то даже неудобно. Он нас заразы балует, а мы две злючки. Точнее, я злючка. Горгулья-то душечка и милашка, и дракону выражает симпатию открыто. Я покрутилась перед зеркалом, покружилась, демонстрируя себя в обновке своей питомицы. Дракон на кровати вздохнул и заворочался. Тихонечко ойкнув, я схватила с пола свой халат и стрелой выскочила из спальни. Ещё не хватало, чтобы он проснулся и обнаружил меня там, снова почти не одетую. Спать мне в итоге пришлось в той комнате, где до этого дважды ночевал Ирден. Вторую спальню я ещё не успела привести в порядок после визита свекрови. Там нужно прибраться и перестелить бельё на кровати. С такой драконией и роднёй чувствую обе гостевые комнаты будут использоваться часто. Нашествие летучих, темпераментных и довольно наглых особей пугает. И это я ещё не знакома со свёкром и не имела радости плотно общаться вживую с деверем. Я просто всего лишь чуть-чуть вышла замуж за последнего. Спала я крепко, что удивительно. А проснулась поздно от голосов с первого этажа. Глянув на часы, вскинулась и бросилась смотреть, что там и кто. Неужели я проспала приход клиентов? Я на цыпочках спустилась, подкралась к лестнице и запустила сканирующие и подслушивающее заклинание. «Вкусно. Ты ещё будешь, солнышко?» Звякнув приборами, спросил Ирден. «Де? А Олесь кидайся?» «Прости, но нет», — со смешком ответил он. «А то наша ягодка будет сердиться». Она и так будет на меня ругаться. «Да, ягодка!» Повысив голос, крикнул он. «Спускайся!» Я зашипела, так как он углушил меня. Ведь заклинание и так делает звуки намного громче для мага. «Кларочка, иди завтракать!» Снова позвал драконище. «Мы заказали пирожные, чтобы тебя задобрить. И какао!» «А куда делись пироги?» Пробормотала я, направляясь к своей спальне. Ночью съел. «Кларочка, жду тебя! Поспеши!» Я фыркнула и тут же услышала добродушный смех. Похоже, меня тоже прослушивали. А я не сообразила проверить, так как нахожусь у себя дома. Мне и в голову не пришло, что тут кто-то за мной следит. Притормозив, я скинула с пальца безобидные заклинания шалости из разряда детских проказ и злорадненько улыбнулась. «Услышав ойк и стук снизу. А нечего, потому что...» «Злючечка!» — крикнул с кухни Ирды а азараза захихикала. «Ладно, проверим, что тут навешано». Заклинание дракона таяло под моим магическим зрением. Дождавшись, пока последняя искра угаснет, я тщательно проверила ещё наличие чужой магии. Убедилась, что всё чисто, я отправилась приводить себя в порядок, умываться и одеваться.